что крепостные чем-то неуловимо отличаются от свободных людей. Не то чтобы жизнь у вольных была богаче и легче. Зачастую им приходилось куда тяжелее, нежели виланам, о которых худо-бедно заботились их господа. Коль это сам себе хозяин, то и рассчитывать можешь только на себя. В этот сочельник возле аббатской старушки отиралось множество голодных, оборванных и изможденных людей. Свободных людей которых жестокая нужда вынудила стоять с протянутой рукой. Конечно, всякий человек первым делом стремится к свободе. Только вот сыт ею не будешь, особливо в неурожайный год. В надлежащее время Фицгаммон в сопровождении жены и прислуги явился в церковь к вечерне, дабы полюбоваться тем, как подаренные им подсвечники в присутствии братьев и прихожан будут торжественно водружены на алтарь Пресвятой Девы Марии. Аббат, Приор, да и все прочие братья без устали рассыпались в благодарностях, не жалея самых восторженных слов. Вполне искренних, ибо искусно выполненные подсвечники на высоких рифленых ножках, увенчанные парными чашечками в виде цветущих лилий, не могли не вызвать восхищения. У каждого лепесточка даже прожилки были видны, но точь-в-точь, точь, как у живого растения. Брат Освальд, ведавший раздачей милостыни, сам был умелым серебряных дел мастером. Он знал толк в такого рода изделиях и прямо-таки глаз не мог оторвать от нового украшения алтаря. Правда, неподдельный восторг в его взоре сочетался с некоторым сожалением. По окончании службы, когда жертвователи с великим почетом и словословиями провожали в покое аббата Хериберта, где в его честь был накрыт ужин, Освальд не выдержал и осмелился обратиться к Фитцгамону с не дававшим ему покоя вопросом. «Достойный лор. Этот дар поистине великолепен. Я имею некоторое представление о свойствах благородных металлов и до сих пор полагал, что знаю всех хороших мастеров в наших краях, но прежде не встречался с такой тонкой работой. Стебли, листья, цветы, все словно живое». Детали подмечены глазом знающего толк в растениях селянина. Выполнены же рукой придворного мастера. Могу ли я узнать, кто их изготовил?» Фицгаммон, на чьей щербатой физиономии только что играла самодовольная улыбка, неожиданно помрачнел. Щеки его побагровели еще сильнее, глаза сердито блеснули. Словно этот неуместный вопрос каким-то образом омрачил час его торжества. «Кто-кто?» Их сделал один мастер, находившийся у меня в услужении. Сделал по моему приказу. Раздраженно буркнул Гама. Кое-какие навыки у него и вправду были, но он всего-навсего велан и не стоит того, чтобы поминать его имя. С этими словами Гама поспешил дальше, как будто стремился избежать дальнейших расспросов, а жена, слуги и служанка последовали за ним. Однако старший по возрасту конюх, похоже, не слишком сильно трепетавший перед своим грозным господином, возможно, потому что не раз перетаскивал этого самого господина, перепившегося до потери чувств из-за стола на кровать, подергал брата Освальда за рукав и доверительно прошептал. «Не цепляйся к нему, брат, все едино, ответа не добьешься. Дело в том, что этот серебряных дел мастер, его Аллардом кличут, На прошлое Рождество взял да и от нашего лорда. Его, ясное дело, ловили, гнались за ним до самого Лондона. Да так и не поймали. А теперь уж, надо думать, никогда не изловят. Я бы на твоем месте не стал ворошить эту историю. Конюх затрусил следом за своим лордом. Освальд и другие, слышавшие его слова монахи, проводили Виллана задумчивыми взглядами. «Сдается мне, — промолвил Котфайлер, размышляя вслух, — этот гамму не из тех, кто легко расстается со своей собственностью, будь то хоть серебро, хоть человек. Ежели он что и уступит, то только за хорошую цену». «Устыдись, брат!» — сукоризный в голосе укорил его стоявший поблизости брат Жером. «Разве он не распростился с этими чудесными подсвечниками, пожертвовав их нашей обители?» Совершенно бескорыстно. Кэтфайль от возражений воздержался, предпочитая не распространяться о том, какую выгоду рассчитывал получить Фицгамон в обмен на свое пожертвование. Не было никакого проку спорить с братом Жеромом, который сам прекрасно знал, что и подсвечники, и годовая фермерская рента, дарованная аббатству, вовсе не по доброте душевной однако же брат Освальд с печалью в голосе заметил. Жаль все же, что он, коли уж все едино решил распроститься с этими подсвечниками, не нашел им лучшего применения. Спору нет, они радуют глаз и будут превосходным украшением алтаря. Но вот ежели бы он с толком их продал да пожертвовал обители деньги, я, наверное, смог бы всю зиму кормить тех обездоленных, что ныне выпрашивают милостыню у наших ворот меня от жалости сердце кровью обливается, ведь многие из них не доживут до весны, помрут с голоду, а помочь им я бессилен. «Да что ты такое говоришь, брат?» — разохался жером. «Он ведь преподнес свой дар не кому-нибудь, а самой Пресвятой Деве. Остерегись, брат, не повторяй греховного заблуждения тех, кто осудил женщину, принесшую сосуд с благовониями и умастившую ими ноги нашего Спасителя». Помни, Господь повелел им оставить ее в покое, ибо она сделала доброе дело. Благой и идущий от души порыв, вот что позволило ей удостоиться похвалы из уст Господа нашего, с благоговением в голосе промолвил брат Осваль. Она сделала, что могла, так сказал Иисус апостолам. Но он никогда не называл ее поступок благоразумным, потому как, малость подумав, Она, возможно, сумела бы найти драгоценным благовонием и лучшее применение. Но в одном ты прав. Не пристало мне порицать дарителя по совершению им даяния. Пролетая мирра все едино не соберешь в сосуд. Взгляд его восторженный и в то же самое время сокрушенный задержался на серебряных лилиях, увенчанных теперь столбиками воска и пламени. В отличие от пролитого мирра, употребить их по иному назначению было еще возможно. Точнее сказать, было бы возможно, окажись Фитцгамон более добросердечным и сговорчивым человеком. Но, с другой стороны, он имел полное право распоряжаться своей собственностью по своему усмотрению. «Они преподнесены в дар Пресвятой Деве», с жаром возразил Жером, набожно закатывая глаза. «А потому даже сама мысль о каком-либо ином их использовании пусть даже самым достойным, есть не что иное, как кощунство. Думать о таком и то тяжкий грех. Когда бы сама Пресвятая Девость, не зайдя до нас, явила нам свою волю, суховато отозвался брат Катфаэль, мы бы точнее знали, какое прегрешение почитать тяжким, а какое пожертвование достойным и благочестивым. Разве свет, сияющий над святым алтарем, не есть благо, не унимался жиром? и может ли любая уплаченная за него цена считаться слишком высокой? «Вот хороший вопрос», разм – размышлял брат Катфаэль, направляясь в трапезную на ужин. «Пожалуй, стоило бы задать его брату Джордану, порасспросить, что он думает о цене света». Брат Джордан был стар, давно одрехлел, а в последнее время к его немощам добавилась и новая напасть – он начал постепенно терять зрение. Пока еще старый монах мог различать смутные, словно тени, очертания предметов, а по обители и ее окрестностям передвигался без особых затруднений, потому как знал здесь каждый закоулок и дорогу куда угодно нашел бы даже в кромешной тьме. Но по мере того, как вокруг старца смыкался мрак, приверженность его свету становилась все более самозабвенной и пылкой. В конце концов, дело дошло до того, что брат Джордан оставил все остальные обязанности и всецело посвятил себя уходу за свечами и лампадами на обоих алтарях монастырской церкви, что позволяло ему всегда иметь пред своими очами свет, причем свет, возожженный к вящей славе Господней. Не приходилось сомневаться,